Глава шестая. блестящие мысли Сью смотрела на него. В минуту потрясения сразу лезут дурацкие вопросы. — А ты не спутал? Кьюго издал звук, который издает бумажный пакет, если лопнет. Сам бы он сказал, что горько засмеялся. — Спутал? — А нет. В чем же дело? Она все знает. — Что именно? — Все, идиотка! — — ответил Хьюго, забывший в горе о своей прославленной вежливости. — Что мы с тобой ходили в ресторан? — Ой, да, узнала. — Как же? Пакет снова лопнул. — Если я встречу этого слизняка этого червяка, пусть припоручит душу Богу. Он взял бокал у официанта и скорбно посмотрел на Сью. — Не хочешь? — Нет, спасибо. — Дело твое. — А я без него не обойдусь. Добрая Сью почти забыла о своих бедах. — Расскажи мне все, Хьюго. Он поставил на столик пустой бокал. «Приехал я вчера из Бланнинга», — начал он. «Пошел в Аргус нанять сыщика. У нас пропала свинья». Сью хотелось бы узнать о свинье побольше, но она понимала, что не время. «Там этот пилбем главный», — продолжал Хьюго. Сью снова сдержалась. Умирающих не прерывают. Амелисент позвонила в это бюро. «Удивительно! Я-то думал, у нее абсолютно чистая душа». Так вот, позвонила и попросила за мной следить. Ну и порвала помолвку. Он взял бокал, оглядел, поставил. Подумать только, я с ним шутил насчет слежки. Ты когда уходил? Ушел, не ведая зла, и пожалуйста. Если Ронни жаждет его крови, пусть подождет. Сперва я управлюсь. Сью, будучи женщиной, женщину и обвинила. Не нравится мне твоя милисант-ведьма какая-то». «Ангел», — поправил их Хьюго, — всем известно, я ее не виню. «А я виню, а я нет. А я да». «Ну, дело твое», — уступил хьюга «Еще, бренди «Теперь все ясно», — сказала Сью. Глаза ее сверкали, подбородок выдвинулся вперед. «Что тебе ясно?» «Когда ты пошел к телефону, я кое-что придумала». «Бывает», — сказал Хьюго. «Сейчас я думаю об одном — отвертеть голову Пилбему». — Что вы делаете? — я его спрашиваю. — Следим за людьми. Я смеюсь, он смеется. В общем, веселье. А в это время ты будешь слушать? Сломленный человек провел рукой по лбу. — Да. — Что? — Я хочу тебе кое-что сказать. — Говори. — Ты слышала такой, мисс Скунмейкер? — Вроде слышала. Кто это? — Я. Хьюго укоризненно опустил бокал. — Не шути со мной. Очень тебя прошу. Когда мы с рони ехали в машине мы встретили леди констанс жуткой тети хуже не бывает спросив шрапшире она подумала что я мисс конмекер почему рони так сказал к юга издал горестный вздох туманно темно господи как все сложно очень даже просто рони как раз говорил мне про этот биарец тут леди констанс вот ему и пришло в голову что я это она леди констанс да нет мисс конмейкер Вот я и пошлю ей телеграмму, леди констанс конечно, чтобы ждали меня в блондинге. Веди мисс Скунмейкер. Да. Юга покачал головой. Ничего не выйдет. Почему? Ты подумай. Я так думаю. Это ты подумай. А что, если приедет мисс Скунмейкер? Не приедет. Это почему? Потому. Ронни послал ей телеграмму от леди констанс В замке Скарлатина. Логика сурового критика покинула Хьюго. Он выпрямился, расплескав свой напиток, но даже не заметил. — Сью. — А там уж я его уломаю. — Нет, Сью. — А твоя Мелисент увидит, что бояться нечего. Я люблю Ронни. — И верно. Есть недостатки? — Ни единого. — Только ты сразу назовешь меня Сью. — Ничего подобного. Я скажу, что это Ску. — Ацкунмейкер, ну, посылай свою телеграмму. И этой, мисс, тоже скарлатина, еще и корь. Не говоря о свинке, ветрянке, диабете и опоясывающем лишае. Нас ждут великие дела, дорогая сьюзен